Глава двадцать первая Схватки накатывали одна за одной. Данка еле успевала передохнуть. Она и дышать пробовала, как ее учили на курсах подготовки к родам, и на мячике сидела, но все равно каждая последующая схватка казалась болезненнее предыдущей. Оля уже была рядом, прилетела бледная и перепуганная, и теперь, глядя на мучения младшей сестры, только кусала губы. «Ты ходи, Дашенька, ходи!» Заглянула акушерка. «Оля, смотри за ней! Я тут рядом, зови, если что!» «Чтобы он тоже так помучился! Хоть немного, скотина!» Пробормотала Ольга, когда Данка в очередной раз взвыла, хватаясь за спинку кровати в предродовой. И боль вдруг уменьшилась. Дана обессиленно свесила руки и задышала. Следующая схватка тоже пронзила опоясывающей болью, Но теперь она ощущалась несколько смазана. Хорошо, что я не пошла в гинекологию. Оля аккуратно вытерла капли пота с алба сестры, а потом со своего. Дан вернулся домой затемно. Днём Рустам по его просьбе выгулял Зарему под достопримечательностями города, а теперь они с женой сидели друг перед другом в гостиной, и оттягивать неприятные разговоры дальше не имело никакого смысла. Вот. Зарема выложила на стол перед Даниялом пузырёк с лекарством и бластер с таблетками. Это мне Аминат с собой дала. Дан с недоумением покрутил в руках пузырёк. Это что? Это снотворное? А это? Спасибо, я узнал. Если бы он не разучился смеяться, то расхохотал себя. Помимо снотворного Мачихо снабдила Зарему средством для лечения эректильной дисфункции. Ладно, твой отец. А мачихи моей зачем? И как это вообще сочетается, если на то пошло? Не знаю. Девушка пожала плечами. Она говорила, но я не слушала. Зарема дан внимательно посмотрел на фиктивную жену. А почему ты не воспользовалась её советами? Зачем ты мне всё рассказала? Потому что мой муж и жена Даниал Пусть не настоящий, но я не хочу ничего начинать с обмана. Я решила поговорить с тобой. Ты мужчина, тебе и принимать решение. Дан потёр лицо. Боль, которая целый день преследовала его, снова догнала спазмом. Он даже выгнулся. Зарема следила за ним с опаской. Не бойся. Я не забьюсь в эпилептическом припадке. Проследил за ее взглядом Даниял и продолжил, упираясь руками в стол. «Я тоже буду честен с тобой». «Я поставил условия своему отцу и Зурабу, что брак будет фиктивным. Твой отец наплевал на договоренности и хочет, чтобы наш брак стал настоящим. Этого не будет, Зарема. Я не стану жить с тобой. Детей я тоже не хочу. Я сделаю вазоктомию. Думаю, этого будет вполне достаточно». чтобы ты могла подать на развод, когда процесс слияния компаний будет завершён. Но на это уйдёт время. Ты права. Если я в их глазах стану твоим мужем, они больше не посмеют лезть ни в твою жизнь, ни в мою. Вот только тут я должен тебя предупредить. Он поднялся и подошёл к окну. Спину сводило, тело пронизывали судороги. Сейчас бы лечь в горячую ванну, может, стало бы легче. Ты не станешь со мной женщиной в полном смысле слова, Зарема. Возможно, это звучало безжалостно, но для Даниэла эмоции давно стали просто фоном. Это совсем не то, что должно быть между мужчиной и женщиной, и не то, что должно быть между любящими супругами. Сейчас тебя выдал замуж отец, но после нашего развода тобой уже никто не посмеет распоряжаться. Ты сможешь сама выбирать мужа. Выбери того, кто тебя любит. И тогда ты узнаешь, каки может быть настоящая любовь. И секс. А во мне ты не должна видеть мужчину, потому что твоим я не стану. Ты готова к такому? Даниэль тихо спросила Зарема. Ты её очень любил. Эту светленькую девушку, свою жену. Любил? Он чуть ли не простонал сквозь зубы. Нет, Зарема. Тогда я ее не любил, а просто хотел, как мужчина хочет женщину. Потому и не смог ее защитить. Запомни, самое главное — это ты, твои чувства и твой любимый человек. Честь рода всего лишь высокопарные слова. Наплюй на них и разотри, иначе этот род искалечит твою жизнь и не поморщится. Я полюбил ее сейчас, когда потерял. Когда понял, что жизнь без нее пуста и бессмысленна. когда узнал, что у меня могли родиться дети. Двое детей. Перестань. Он поднял руку, заметив, что в её глазах блестят слёзы. Меня не надо жалеть. Я всё это заслужил. Поэтому я не дам им ещё и тебя растоптать во имя родовой чести. Только это может быть больно, Зарема. И больно будет и тебе, и мне. Хорошо. Она кивнула, вытирая мокрые щёки. Дэн наделся, она поняла, что он имел в виду не физиологию. Там как раз проще. Всего лишь защита и побольше смазки. Если ты возненавидишь, меня будет даже лучше. Дэн провёл рукой по волосам и болезненно скривился. Снова эта опоясывающая боль. Такая странная, никогда с ним такого не было. А для меня ты всегда останешься соседской девочкой, которая играла в песочнице и каталась на качелях. Выходя из гостиной, он захватил с собой таблетки. Тужься, тужься, Дашенька, давай. Не могу. Данчик, солнышко, ну ещё немножко, только тужься вниз. О, ну у тебя уже глазки покраснели. Детка, соберись. Их же там двое, нам ещё по хате пахать. Я устала, Оль. Я хочу спать. Давай, роди. Папа Том, будешь спать? Если бы ты был со мной, если бы ты был рядом, мне бы не было так тяжело. Он не касался её, старался не вдыхать её запах, запрокинув в голову. И она его не трогала. Никаких поцелуев, никаких прикосновений, просто действие таблетки. Как он и говорил, Но память взрывала мост с кадрами из прошлой жизни. Там была юная девочка с большими глазами, полными любви и доверия. Ее запах вытекал из-под корки и вызывал такие болезненные воспоминания, что от боли хотелось кричать. Этот запах пробивал все заслоны, которые воздвигались внутри, чтобы не сойти с ума от чувства вины. И теперь Дан ощущал себя обескровленным. Фантомы её рук обвивали шею, губы блуждали по лицу в поисках его губ. Он пытался поймать их и не находил. Боль больше не отпускала, но теперь он был ей даже рад. Кажется, они оба вскрикнули. И тогда Дан понял с ужасающей ясностью то, чего не мог понять раньше. А ведь Ольга правильно сказала: "Живи, если сможешь". Он не может. Давно знал, что не сможет. И только сейчас понял, что уже давно не живёт. Всё прости. Он встал, избавляясь от защиты, толком и не понадобившийся. Можешь отправить им фото. Шёл, как ослепший от очередного спазма, скрутившего в спираль до темноты в глазах. Добрался до двери и вышел из квартиры. Это уже давно нужно было сделать, зачем он тянул? Ещё, давай, вот сейчас прямо помогай, Даша. Сознание меркло и уплывало, а потом снова всё вокруг обретало очертания. Данка собралась силами. Молодец. Умница. Данчик, мальчик. Первый, смотри, какой. Чёрненький. А глаза у него будут синие, как у его отца. Куда? Не спать, Данчик. Теперь девочку рожаем. А ну, открывай глаза. «Не могу! Сможешь! Мы с Олькой ее точно не родим! Держи ее, Оля! Даша, послушай, там совсем маленькая девочка, ей надо помочь, соберись!» «Я правда не могу!» «Не плачь, Данечка, пожалуйста, не плачь! Тушься, Даша!» И снова все поплыло. Уже в машине Даниэл достал из кармана кольца. Данкина, которые ему отдал Рустам, и свое, которое нашла маленькая Айша. Своё надел на безымянный палец, а ее даже на мизинец не налезло. Такая она была тоненькая. Просто зажал в руке. Снова ударила под дых воспоминанием. Он швыряет на землю кольцо, а Дана прижимается рукой лбом к автомобильному стеклу. Он стоял и смотрел, как её увозят в внедорожник. Он должен был бежать, ползти за ней, не отпускать её. Если бы он только знал, что она уезжала не одна а с их детьми. Я её тогда не любил, а просто хотел. И поэтому она ушла, забрав с собой детей, всё верно. Я теперь люблю больше жизни. Живи с этим, если сможешь. «Не могу». Он перестал смотреть на спидометр, еще когда стрелка перевалила через отметку в сто километров в час. Просто топил в сторону западной части города. Впереди замаячили каменные арки железнодорожного виадука. Даниил удовлетворенно улыбнулся. «Приехали». Вдавил педаль газа, автомобиль взревел, как раненый зверь, и влетел в одной из опор. «Ты моя умничка золотая!» Оля обняла измученную Данку. «Какая Анна? Покажите!» «Красный от Крика. Тяжело ей пришлось!» «Ну, не такая черневая, как брат. Смотри!» «Ничего, отойдет и будет как ты, белая снежка!» Они родились. «Твои дети, Даниэл!» «Только ты об этом не узнаешь!» Сознанию уходило не сразу, уплывало по частям, затемнялось мутными пятнами, заполняя всё вокруг приторным запахом крови. Дан смотрел на торчащий из груди металлический штырь и дышал. Глубоко дышал. Свободно. Пусть воздух и вырывался обратно со свистом, как из сломанного парового котла. Зато теперь он мог дышать полной грудью. Перед глазами возник берег, омываемый морскими волнами. Откуда в Цюрихе море? Даже не море. Целый океан. И волны как раз такие, как надо. Океан уже расстилался до самого горизонта, а потом горизонт поднялся на дыбы, и Дан узнал ее. Пайплайн. Самая смертоносная в мире волна. Океан сложился пополам, и Дан пригнулся. Надолочить момент, нырнуть в трубу волны, а потом вырваться вперёд, прежде чем она начнёт закрываться в пенивое огладье океана. Сёрфборд скользил по поверхности. Дан раскинул руки и снова задышал, даже когда его завертело и затянуло в водовороте, всё равно дышал. А потом всё отдалилось. И сёрфборд, и океан, и берег. И пронзивший его грудь обломок арматуры. Он всё удалялся и удалялся в черноту. Впереди осталась совсем крохотная светлая точка, и тогда Даниал услышал детский плач. Где-то совсем рядом плакал ребёнок. Сначала один, а потом второй. Откуда здесь дети? И вдруг отчётливо понял, что это его дети, которые должны были родиться. Но не родились из-за него. Снова грудь сдавили тиски. Кадры начали проматываться в обратном порядке. Белая точка, водоворот, труба, пайплайн, океан, берег. В грудь вогнали один, 4, второй, третий. Дыши, парень, дыши, донеслось сквозь сознание, а потом всё исчезло в плотных и вязких сумерках. Данка приподнялась на локте. И смотрела на своих детей, лежащих в передвижных кроватках. Кто их вообще кроватками назвал? Это же самые настоящие тазики на колёсах. Какие же они маленькие. Чепчики пришлось подвернуть, иначе малыши в них просто тонули. И ползунки безбожно болтались, даже на мальчике, хоть он был крупнее сестры. На целых 600 г. Детям уже были почти сутки, а она так их и называла: мальчик и девочка. Сестра донимала всю беременность, но Данка отмахивалась, говорила, что не хочет думать заранее. Она на самом деле просто не знала, как назвать своих детей. Наделась, что когда увидит, само придумается. Но теперь, когда они родились, стало ещё тяжелее. Потому что глядя на чернявую головку и голубые глаза сына, Они потом потемнеют и станут синими. Да она точно знала. На ум приходило только одно имя. А девочка и вовсе ей напоминала Олю. Протянула руку и погладила маленький лобик. Сначала один, потом второй. Так теперь и придётся всё проделывать в двойном режиме. Ей успели все об этом сообщить от принимавшей роды акушерки до менявшей бельё санитарки. Как будто Данка сама этого не понимала. На миг её охватила паника. Я не справлюсь. Затолкайте их обратно. Я ещё немножко беременной похожу. Но быстро отпустила. Она снова погладила выбившиеся из-под чепчика тёмные и светлые волосики. Они так спокойно спят целых полдня. Может, ей повезло, и у неё родились какие-то особенные, спокойные дети? Она даже спросила на обходе У неонотолога на что-то загадочно улыбнулась и туманно пояснила, что у всех по-разному. Сейчас они просто очень маленькие, а там будет видно. Хотя если у вас папа был спокойный, и Данка думала, что не знает, какой Даниэль, каким он был в детстве. Они о многом разговаривали, но не об этом. Кто же знал, что ей понадобится совсем скоро? Так странно. Их отношения с Даниэлом последнее время казались вымыслом, порождением собственной фантазии. Но глядя на сопящих малышей, Данка понимала, что вымыслом и фантазией были его чувства к ней. Да, возможно, и её тоже. Вот только воплощение этих фантазий было удивительно реальным, причём сразу два воплощения. Конечно, хотелось, чтобы Даниэл узнал о детях. Случайно, разумеется. А вдруг он вспоминает ее? Оля ведь сказала, что она беременная, еще и двойню наколдовала. Но умом Данка понимала, что у Дана будут другие дети от порядочной жены, не какой-то гуляющей шлюхи. Поэтому пускай живет с другой женой, растит своих детей, а она будет растить своих.